Глава тридцать Ментальная магия в действии. Поднявшись, я решила вернуться в дом и поговорить с Бертраном, но тут увидела возвращающегося лорда Вира. Он шел размеренной походкой и держал в руках бумажный пакет. Решив подождать Таира, я прислонилась к стене дома и не сводила глаз черноволосого мужчины, удивительно похожего на моего друга Моргера. Если учесть тот факт, что Ривергром является истинным для моей дочери, Почему Таир не может стать истинным для меня? Об этом стоит подумать, даже ради того, чтобы отомстить Рихарду за свадьбу с его любовницей и предательство нашей любви. Пускай это было коварно использовать хорошего человека для мести, но сейчас я думать об этом не хотела. В первую очередь спасение моей дочери, а для этого мне надо достать перстень мужа. «Таир!» — помахала я рукой лорду и застенчиво улыбнулась. «Элиса, что вы делаете на улице?» Закрыл за собой калитку и направился ко мне. «Вы так стремительно ушли из дома, что я подумала, не обидели ли мы вас с Бертраном?» Пожала плечами. «Толком мы не познакомились, а уже поссорились». «Ничего, у меня бывают эмоциональные вспышки. Это все из-за ментальной магии», показал на свою голову и постучал пальцем по виску. «Надо больше отдыхать. Пойдемте домой». «Отличная идея. Я как раз купил в булочной свежий хлеб, а моя кухарка, должно быть, уже приготовила обед. Вы сами ходите за хлебом?» – поразилась я и сунула нос в бумажный пакет, откуда доносился свежий аромат горячей издобы. «Невероятно. Абсолютная противоположность брату. И я этим несказанно доволен. А за хлебом я люблю сам ходить, как и на рынок. Это для меня особый вид удовольствия – покупать свежие овощи и фрукты». Я кивнула, все еще не в силах поверить в то, что лорд сам ходит за покупками. Когда мы вошли в дом, лорд зашел на кухню и позвал свою кухарку. Мария, накрывай на стол. Через десять минут будем обедать. Да, милорд, все сделаю. Приняла у него пакет с хлебом и тоже вдохнула аромат, доносящийся из него. Увидела наши улыбки и засмущалась, и тут же скрылась за дверью. Обед будет в столовой. Мы вышли в коридор, и он открыл передо мной высокие дубовые двери. Вот здесь. «Как красиво!» – вошла я внутрь и подивилась роскошной обстановке, какая царилась здесь. Длинный овальный стол, накрытый белоснежной скатертью, на котором стояли приборы и канделябры. Ножки стола напоминали лапы незнакомого мне зверя, точно не водящегося в наших землях. По периметру были расположены стулья, стоящие на одинаковом расстоянии друг от друга и плотно прилегающие к столу. Кажется, здесь давно не принимали гостей, Да и вообще редко открывали эту комнату. Если приглядеться, на каминной полке была пыль, шторы были задвинуты и не пускали солнечный свет. Даже портреты, висевшие на стенах, казались угрюмыми и совсем не радостными от того, что сюда пожаловали гости. «Таир, покажите мне мою комнату!» Стараясь быть учтивой, я не стала произносить вслух все, о чем подумала. «Я знаю, о чем вы подумали. На самом деле вы правы», ухмыльнулся лорд и вышел из столовой. «О нет! Я же совсем забыла, что вы владеете ментальной магией!» «Я правда не хотел, но иногда это выходит само собой!» «Не хотели? Что-то мне не верится!» Сложила руки на груди и хмуро на него посмотрела. «Хотел! Не могу удержаться и не узнать, что вы обо мне думаете!» «Не делайте так больше!» — пригрозила ему пальцем. «Это недостойно лорда!» «Простите, Элиса, больше не буду, даю слово!» Серьезно ответил Вир, и я ему поверила. Протянула ему руку, и он повел меня на второй этаж. Как я и думала, Бертран уже занял свободную комнату и раскладывал свои вещи. «Бертран, как я посмотрю, вы не теряете времени зря!» усмехнулся Таир, и мне понравилась его улыбка, очень искренняя и добрая. Моргер был больше угрюмым и чаще серьезным, а вот его брату досталось больше эмоций и доброты. Наклонив голову, я рассматривала мужчин, и мне почему-то хотелось верить, что у нас все получится. «У меня очень много дел сегодня, поэтому я отобедаю с вами и поеду. Надеюсь, у вас найдется для меня экипаж?» «Да, без проблем». Взял меня под руку и пошел дальше по коридору. Открыл последнюю комнату и впустил меня. «Это ваши покои, леди Элиса. Переодевайтесь. Я жду вас в столовой». «И картины, кстати, довольно дружелюбные, если к ним подойти поближе. Издалека все кажется иным». «Я запомню это», – подмигнула Таиру и подождала, пока он закроет дверь. Я смотрелась в покоях и присела на кровать. Немного попружинила на матрасе и с трудом поднялась. Усталость брала свое, но я сюда не отдыхать приехала. Скинув с себя дорожное платье, я разобрала вещи и повесила их в шкаф. Прошла в ванную и, быстро окатившись теплой водой, надела на себя домашнее платье. Расчесала светлые волосы, к которым уже начала привыкать, и сделала высокую прическу. Побрызгалась любимыми розовыми духами и нанесла на губы еле заметный блеск. Я была готова. Когда я спустилась в столовую, Бертран и Таир сидели за столом и что-то бурно обсуждали. К моей радости, тяжелые бурого цвета шторы были распахнуты и открывали вид на задний двор дома Вира. Пыль с полок стерта, а портреты людей и правда казались более дружелюбными. Волшебство. Мужчины поднялись, и Таир отодвинул для меня стул. Я села напротив него и поблагодарила кухарку за обед, который она приготовила и поставила передо мной. «Что вы обсуждаете?» – покосилась на обоих мужчин. Я рассказал Таиру то, что он не узнал от Моргера. «Мне нужна полная картина, чтобы я смог вам помочь», – сказал Таир и взглянул на меня. Я кивнула и отломила ломоть хлеба. Он немного остыл, но все равно еще был ароматным и очень мягким. Положила в рот и закрыла глаза от удовольствия. «Настоящее блаженство!» – облизала пальцы и снова отломила кусок. «Не знала, что в столице пекут такой божественный хлеб. Таир, ты покажешь мне, где находится эта лавка?» «Обязательно!» – усмехнулся мужчина и отрезал себе кусок мяса с овощами. «Завтра можем вместе сходить за хлебом». «Идет!» – я вздохнула и бросила взгляд на Тата. «Я узнала, где будет проходить свадьба моего мужа. Это церковь Святой Беатрис». «Я знаю, где она находится», — бросил Таир. «И могу сходить туда вместе с вами». «Нет, не нужно привлекать лишнего внимания. Я пойду туда одна». «Это разумно», — кивнул Таир. «Мне нужно понять, как можно украсть перстень у Рихарда, подобрать место, где можно спрятаться, или наоборот, встать, чтобы меня не было заметно». «Хм, это будет сложно», — хмыкнул Бертран и помотал отрицательно головой. «А кто сказал, что будет легко?» «Мне кажется, у меня есть одна идея, как провернуть это в церкви». «Отлично!» – воскликнула я и посмотрела на Таира. «Этот мужчина мне нравился все больше и больше. И это было хорошо. Говорите!»